осень непогода осень куришь непогода осень куришь куришь все как будто мало хоть читал бы только чтение подвигается так вяло серый день ползет лениво и болтают нестерпимо на стене часы стенные языком неутомимо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 Встаёт сияние северной ночи, Я помню всегда близ тебя, И светят фосфорные очи, Да только не греют меня. 1854 год Псовая охота Последний сноп свезён с ногих полей, По гуляет жнивьем стада И тянется станица журавлей Над липником замолкнувшего сада. Вчера зарей впервые у крыльца вечерний дождь Звездами начал стынуть. Пора седлать проворного донца И звонкий рог за плечи перекинуть. «В поля! В поля!» Там с зелени бугров Охотников внимательные взоры Натешатся на острова лесов И пестрые лесные косогоры. Уже давно, осыпавшись с вершин, Осинников редеет глуби густая Над гулкими извивами долин И ждет рогов. Да с заливного лая. семьи волков притон вчера открыт. Удастся ли сегодня травля наша? Но вот русак сверкнулась под копыт. Все сорвалось. И заварилась каша. Отбей собак, скачи на перерез. И красный верх папахи вдаль помчался. Но уж давно.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 Нынче утром судьбиную горькою Истомленной вздохнул я немножко. Рано-рано румяную зорькою На мгновенье зарделось окошко. Но опять это небо насное безотрадно нависло над нами. Знать, опять мое солнышко красное залилось ты, вставая слезами. 19 июня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 И пышна на зло жестоким испытанием и злоби гаснущего дня ты очертанием и дыханием весною веешь на меня 18 сентября 1885 год задрожали листы облетая задрожали листы облетая Тучи Небо закрыли красу. С поля буря ворвавшийся злая Рвет и мечет и воет в лесу. Только ты, моя милая птичка, В теплом гнездышке еле видна. Светлогруда, легка, невеличка, Не запугана буря и одна. И грохочет громов перекличка И шумящая мгла так черна. Только ты, моя милая птичка, В тёплом гнёздышке еле видна. 13 июля 1887 год. Сентябрьская роза. За вздохом утренним мороза Румянец уст, приотворя, Как странно улыбнулась роза В день быстролетний сентября. Перед порхающей синицей В давно безлиственных кустах Как дерзко выступать царицей С приветом вешним на устах, Расцвесть в надежде неуклонной, С холодной разлучать грядой, Прильнуть последней, опьяненной, в Груди хозяйки молодой. 22 ноября 1890 год Опять осенний блеск Деницы. Опять осенний близг деницы дрожит обманчивым огнем, И уговор заводит птицы умчатся стаей за теплом. И болью сладостно суровый, так рада сердце вновь заныть, И в ночь краснеет лист кленовый, что жизнь, любя, не в силах жить. 7 сентября 1891 год.